Ладога находится ближе к устью Волхова. Рюрику нужно было удержаться при непосредственном сообщении с заморьем, в случае, если бы дело его пошло не так успешно в новой стране. Недавнее изгнание варягов должно было научить его осторожности. В некоторых известиях сказано, что князья боялись сначала суровости призывавших племен, С другой стороны, Рюрику нужно было также обезопасить себя и свою область от нападения других варягов. И вот он прежде всего строит крепость в Ладоге, недалеко от устья Волхова, и селится здесь. Наконец остается последний вопрос. Какое значение имеет призвание Рюрика в нашей истории? Призвание первых князей — имеет великое значение в нашей истории. Есть событие всероссийское, и с него справедливо начинают русскую историю. Главное начальное явление в основании государства — это соединение разрозненных племен через появление среди них сосредоточивающего начала власти. Северные племена — Славянские и финские соединились и призвали к себе это сосредоточивающее начало, эту власть. Здесь в сосредоточении нескольких северных племен положено начало сосредоточению и всех остальных племен, потому что призванное начало пользуется силой первых сосредоточившихся племен, чтобы посредством их сосредоточивать и другие Соединенные впервые силы начинают действовать. Таково было явление, имевшее место в северо-восточной Европе в половине IX века.